До пасеки дошел без проволочек. Солнце потихоньку клонилось к закату. Вокруг стояла умиротворяющая тишина. Войдя во владение обортника, я обнаружил, что Демьян в накомарнике и с дымарем обкуривает дальний улей. Видимо, пришло время сбора меда. Пчелы там сердито гудели. Я, благоразумно решив подождать, присел на крыльцо домика пасечника, наблюдая издали за его работой и думая о своем. Парочка полосатых собирательниц тут же приземлилась мне на штаны и стали деловито их обследовать на предмет пищи. Давить их я не стал, эти трудяги такого отношения не заслуживают. Да и чревато это. Пчела перед смертью выпускает в воздух целый букет феромонов, сигнализирующих ее собратьям, вернее, со сестрам. Нечто вроде наших бьют. И все пчелы-родственницы, что находятся поблизости, А практически 99% виденных вами когда-либо пчел — это недоразвитые самки, являющиеся рабочими особями и не способные воспроизводить потомство, тут же атакуют нарушителя спокойствия. Таким образом, рой защищает улей и самих себя. Так что я дал пчелкам обнюхать себя, после чего они улетели по своим пчелиным делам. Пока я предавался размышлениям, Демьян закончил и направился в мою сторону. В накомарнике и в своём болохонье он был похож на дуримара, только фигура посolidней. До банок с пиявками и сочка не хватает. От этой ассоциации меня начал разбирать смех. А утренней хандры не осталось и следа, и слава богу. Слишком насыщенным вышел этот день. Сперва медведь, потом потасовка на воротах, беседа с Игорем и под занавесь тройная дуэль с ватажниками. Против моей воли эмоционально более ярко окрашенные события вытеснили из моей головы все мысли о мире меня окружавшем и моём месте в нём. Я подозрительно легко влился в окружавшую меня действительность, почувствовав себя тут словно рыба в воде. Складывалось такое ощущение, словно эта реальность для меня гораздо ближе, чем та настоящая. Впрочем, мне удивительно Я большую часть жизни был добровольным изгоем, всячески избегая социума, познав на своей шкуре всю глубину подлости и низости людей, что окружали меня там. И даже редкие исключения не могли для меня изменить общей картины. Наверное, именно поэтому я и ударился с головой в мир грёз. Они помогли мне спрятаться от всепоглощающего разочарования от мира реального. Я ещё в детстве понял, что я человек не той эпохи. Большая часть сферы моих интересов, за исключением, пожалуй, только вирта, лежала в прошлом. Все мои увлечения у людей благороженных цивилизаций вызывали лишь недоумение и скептическую улыбку, мол, что взять с убогого? У меня там было мало друзей, даже единомышленников можно было по пальцам перечесть. И все они благополучно рассосались по жизни за последние несколько лет. А здесь же я чувствую себя нужным. Мои навыки, знания и умения, бывшие там бесполезным грузом, тут, наконец, стали приносить свои дивиденды. И это наполняло мое, прежде не особо богатое смыслом существования, новыми яркими красками. Ну вот и отлично. Раз уж я застрял здесь, то постараюсь извлечь из этого максимум удовольствия. С этой мыслью я окончательно выбросил из своей головы дурацкие вопросы вроде а за что, а почему я и прочую сопливую чушь. Ненавижу себя жалеть. Жалкое зрелище. К тому же крайне непродуктивное. Самобичевание вообще штука не особо полезная для взрослого мужика. Вот и нечего над косметической несправедливостью голову ломать. Нужно двигаться, а не сопли на кулак наматывать. Раз уж я оказался тут, и способа выбраться наружу в ближайшем будущем не наблюдается, нужно собраться и работать с тем, что есть, работать в поте лица. В конце концов, раз уж я просто жил, не ставя перед собой каких-то глобальных целей в мире реальном, тем же самым я смогу заниматься и тут. Такая жизненная философия меня вполне устраивала. Да и не уверен я, что действительно так уж хочу вернуться туда. Ладно, с этой крамольной мыслью разберемся позднее. На волне эмоций я даже немного обозлился сам на себя за утреннюю рефлексию. Но это даже хорошо. Полезно. Теперь после правильной накачки я был готов в горы свернуть. Темный геймер внутри меня поднял голову и закусил у дела, словно почувствовавший узду молодой и норовистый конь. Нет, только сейчас, прямо в этот момент до меня дошло, что всё это время в корне неправильно воспринимал своё второе я. Я осознал, что не какой-то не геймер. Внутри меня сидел воин, выбравший не орала, но меч. До сего момента забытый и загнанный в угол рамками и правилами цивилизованного общества, и только в мирах виртуальной реальности чувствующий послабление. А сейчас и вовсе воспрянувший духом, почувствовав выход копившейся в нём годами неуёмной энергии, и этот мощный поток бурлящей, кипучей радости ударил мне в голову сильнее любого алкоголя. Понимание этого несоответствия моего внутреннего мира внешним условиям всегда жило во мне, где-то в самом углу сознания, а может и вовсе в бессознательном. Просто я никогда об этом не задумывался и не смотрел на вещи под таким углом. Занятый своими внутренними переживаниями, я не заметил, что пасечник, обкурив себя дымом и отогнав пчёл, закрылулей и направился ко мне. Пришлось ухмылку быстренько спрятать. Демян, видимо, интуитивно почувствовав эманации моих внутренних преобразований, в виду не подал, лишь молча кивнул мне. Я был ему благодарен. Потому что сейчас меньше всего мне хотелось болтать ни о чём. Буря внутри меня улеглась, но её отголоски ещё звучали в голове, заставляя прислушиваться к себе. Он зашёл в домик, чем-то там громыхнул и через пару минут явился обратно. И вернулся не вернулся ни с пустыми руками. В руках он нёс круглый щит, гоплицкую пельту приличного размера, под которой я при желании смог бы спрятаться почти весь целиком. но и не настолько огромную, чтобы стеснять в бою. Металлическая, в выпуклой форме, в центре рукохват и упор под предплечье, ближе к краю ременный крепеж под запястье, чтобы не сползал в бою. Спартанская, или как еще называют, аргивская система, на уровне правого плеча выемка под копье. Та самая, которая отличала гоплон и пельту копейщиков-гоплитов от обычного круглого щита. и делала ее похожей на полумесяц. Мне она без надобности, я с копьями не сражаюсь, но может выручить, когда необходимо в бою посмотреть на врага. Есть, правда, небольшой шанс словить этой пустотой стрелу прямиком в лицо, но тут уж, как говорится, сам не зевай. Снаружи и внутри щит был лужен бронзой, по краям окружности облицован медными тисненными кругляшами. А в центре находилась внушительная бронзовая литая рельефная пластина в форме рогатой головы матёрова тура. Дикий лесной бык такой, если кто не в курсе. Некогда повсеместно населявший леса нынешней Восточной и Юго-Восточной Европы, предгорья Кавказа, а также леса степи Черноземья, впоследствии полностью истреблённый интенсивной на него охотой. Ладно, к чёрту вымерших парнокопытных. Вернёмся к подарку Демьяна. То, что я видел перед собой по качеству исполнения, на порядок превышало все те деревянные кругляши, обитые железом, что мне довелось увидеть на стойке в казармах и у других дружинников. Мою внутренний жабоет, но и довольнно осклабился в предвкушении очередного внепланового дня рождения. Демьян помялся немного, как мне показалось. С лёгким сожалением и грустью посмотрел на турию голову, вздохнул и сунул не глядя щит мне Было очевидно, что ему жаль расставаться с сим предметом, и это совсем не удивительно. Я с этим богатством не расстался бы ни за какие коврижки. Что уж говорить о том, чтобы подарить его, по сути, первому встречному, потому я земноводному своему жабру прищемил перту, пока не принял и задал вопрос, крутившийся на языке. Уверен, Демян. Добери, «Да не сомневайся. Мне он больше ни к чему. Сам видишь, как я живу с пчёлами, что ли, воевать мне? Так мы миром живём. Бывает, правда, они иногда куснут меня, но за дело, а не за так. Просто вспомнил много чего, когда стало его из тёмного угла. Я ведь не всю жизнь на этой пасеке бодником просидел. Было времечко и нечисть гонял, и с кочевниками шибался. Я в своё время щитником был, и щитником искусным. Этот щит мне сам вещий Олег дал из рук в руки за то, что я одним из первых на стену Царьграда зашёл во время осады. Сам лично вот этими самыми руками помог князю Киевскому на вратах Царьграда его щит приколотить. Крепко мы в том походе Ромлян проучили. «Надолго запомнить должны. Небось по сей день детишек басенками про страхолюдных русичей перед сном пугают». Демьян улыбнулся и следом практически сразу покрустнел. «Я, как из похода, вернулся. Переславль подался к тамошнему вотчиному воеводе. Олег лично меня просил остаться в его дружине. Я ведь ни много ни мало в его личной сотне состоял. Злата да серебра мне сулил за добрую службу. Где я, говорит, ещё такого щитника, как ты, найду? Только что мне то злато. Мы из Царьграда столько его привезли. А бос полдня в Киеве ходил, да ещё с тругами под парусами из греческого шёлка столько же привезли. Купаться в том злате можно было. Не остался я Меня как-то всё ближе к дому тянуло. Уехал я, а через год вещи то Перуну душу отдал. Поехал с малой дружиной поразмяться в степь и там голову сложил, глупо сложил. Не в бою, как Древлянский волх ему и предсказал. Змеюка под колодной его укусила. Ночку только отмаился и всё. На утро уж в Иди отправился. а я в Переяславльскую дружину вошел. Ходили мы малой ваташкой по окрестным лесам, да нечисть отлавливали. За год с небольшим, пока Олег с войском на чужбине ротоборствовал, в его-то родной вотче не столько этой погани наплодилось, и по сей день плодится, конца края этому нет». Не было мне сотоварищи тогда спокою, По всей вотчине из каца в конец Конно ток мои ездили, Столько нечисти обезглавили да в костер, Не перечесть, И водяных гоняли, И с кикиморами да лесными лихоманками бились, Упырей да прочую погонь Из развалин да курганов выкуривали, Как-то раз даже на Василиска в маре наткнулись, Вот была потеха. Теперь уж не осталось почти никого. Тут Демьян внезапно помрачнел. Неупокоенный из высших, что бы ему пусто было. Кто ж знал, что он в том могильнике своего часа дожидался. Половину отряда за минуту укакошил и поднял нежитью безмозглой. Чудом только спаслись. Хорошо я охщитник земли в отряде был. И главарь огня с нами был к тому же. Так бы всем хана. Видя моё непонимание, он пояснил. У последователей земли защита от атак мертвецов повышена, а те, кто с пламенем любят играться, по мертвецам урона больше наносят. горят мертвики на ура, угу. У меня роилось множество вопросов относительно этих самых стихий и их выбора. Но в виде состояния Демьяна я почёл за благо, пока что их оставить при себе. Тот продолжил: "Словом, спасли мы, ребят, кто к тому моменту ещё жив остался. Я тот бой, когда мне моих воскресших друзей успокоить пришлось, до гробовой доски помнить буду. Хотя после того, как вы высший стлел, сложного ничего и не было. Свежеобращённый Они бестолковые и слабые совсем. Убивать их не трудно, если только это не твои товарищи, с которыми ты ни один пуд соли вместе съел. Страшно это, когда тебя сама смерть из своих костей обратно на землю отпускает. И попадёшь ли ты после этого в Ирий к предкам своим, или будет дух твой до конца времён бесприютным скитаться. Никто не знает, а ней же не ответит, даже и спроси ты её. Одно дело, когда в бою доведётся голову служить, это воинская почесть такую судьбу принять. А вот так. Демян замолчал, тоскливо смотря на уходящий за линию горизонта солнечный диск. Я не перебивал его и просто молчал, ибо знал, что слова в таких ситуациях совершенно ни к чему. После того случая я ротоборствовать зарекся и из дружины ушел, скитался как непрекаянный год или два, все место себе не находил, по ночам кошмары мучили, друзья мои да соратники покойные во сне приходили, звали к себе, а потом меня каким-то ветром во строк оспит камня занесло и прижился тут». «Решил бортникам к Игорю во строк пристроиться. И знаешь, отпустила меня понемногу. Нашел я на этой пасеке свой покой и умиротворение. Теперь тут людям пользу приношу. Не хуже, думаю, эдак-то, а Олег?» Его печальная физиономия повеселела. А я понял, насколько тяжкий груз все эти годы носил на своем сердце этот суровый и неотесанный мужик. Не отёсаны, но только с виду. Удивительные всё-таки эти самые экзисты. Вероника лепетала что-то о том, что они практически как люди. Но я в тот момент был занят своими мыслями и особо в её речи на эту тему не вникал. А теперь и до меня дошло. И я уже не в состоянии их воспринимать как обычных NPC. Да и не NPC они вовсе. Само определение NPC – Non-Player Character – означало не игровой персонаж. И здесь оно в корне неверно. А эти местные жители, насколько я понял, вполне могут участвовать в жизни игрового мира, прокачиваться точно так же, как и живые игроки. Может, у них и есть отличия с нормальными людьми, но я пока что их не заметил. И самое главное, они ведь живые, со своими радостями и печалями, зачатки искусственного разума. Программному коду с его жёсткими скриптами такие тонкие материи недоступны. Поэтому в любом VR мире мне бы не составило труда понять, кто именно передо мной игрок или простой NPC. В бэкворде без системной подсказки это будет порой сделать трудновато. Ника была права. Каждый из них личность, человек в полном смысле этого слова со своими страхами, проблемами и переживаниями. А то, что существует они в цифровом виде, не так и существенно по сути. И я ведь сейчас тоже существую как оцифрованное сознание. Одинокое тело, которое сейчас лежит где-то в саркофаге при температуре близкой к нулю, выходит нас с Демьяном различает лишь на лице в природе этого самого хладного тела, а переживания Демьяна здесь и сейчас вполне реальны. Я просто не могу остаться равнодушным и не посочувствовать ему. Демьян тем временем окончательно взял себя в руки и погладив щит рукой, передал его мне. "Пользуйся, Олег. На здоровье". здаётся мне пригодится он тебе больше, чем мне. Демьян будто в воду глядел. Во всех виртуальных мирах, где бы я ни появлялся, мой выбор всегда был щит плюс одноручное оружие. Так что подарок его очень, кстати. Любопытство подмывало меня глянуть статы, но я сдержался. А вот Демьяну наоборот не терпелось похвастаться. Ты посмотри только, посмотри. Что-то они щит Самоличный подарок князя из царьградских сокровищниц. Не исчезь сколько раз он мне и моим товарищам шкуру сберёг. Знатная защита в княжом войске далеко не у каждого такою имеется. Ой, не у каждого. Под напором пасечника да и самого любопытства грызло, если честно, я вывел окно статистики счёта. За храбрость и боевые заслуги, проявленные в походе против Константинополя, вещий Олег наградил Демьяна этим щитом, найденным им в сокровищнице Царьграда. Получен предмет: Защитник Аркадии. Требуется показатель силы: 65. Требуется выбра стехию. При ударе блокируется урона 30-85%. Есть 5-10% шанс активации предметного умения возмездия. Возмездие. Возмездие. При блоке вражеской атаки урон автоматически возвращается противнику в тройном размере и оглушает его на 7 секунд, снижая оборонительные способности и навыки, а также показатели защиты и уклонения. 10% заблокированного урона вы получаете в качестве восстановления вашего здоровья. Матерь Божья, держите меня семеро. Мой внутренний ханыга забился в экстазе. Да я и сам не смог сдержать ошарашенной улыбки. Ни хрен наш себе бонусы, и я был прав. Этот щит был сделан руками греческих кузнецов. Я эту систему и в темноте на ощупь опознаю, потому как она была той единственной, которую я признавал как наиболее практичную и удобную, говорил уже о ней спартанский обвес. Мне она намного ближе к эгинадских одноразовых щитов, сколоченных из просмалённых дощечек, или славянского коплевидного щита. Потому как эта система ремней и упоров подразумевала трёхточечный контакт щита с рукой по всей её длине от плеча до кисти, а при желании на него ещё и телом можно было налить, тогда как скандинавский или славянский щит удерживался за ручной ухват позади умбо на одной лишь кистью и максимум локтем, то есть хват щита был одно- либо двухточечным. Рука, удерживающая щит такой системой в бою, уставала значительно быстрее. А не поднятый вовремя из-за утомившейся руки щит – это гарантированная смерть для щитоносца. Да и уставшая рука теряет щит гораздо раньше, чем не уставшая. Хотя такая система и давала дополнительную подвижность в бою, но лишала возможности ударить противника щитом так, чтобы тот летел на землю вверх тормашками, путая верх и низ, а по пути теряя оружие и доспехи. А у меня это был один из самых любимых фокусов – разбежаться, чтобы было силы и ударить щитом в одиночного воина либо в строй, разбивая его на куски словно тараном. Кроме того, потерять в бою контакт с таким щитом было намного сложнее, в то время как скандинавские и круглишивые бивались из руки оружием легко и непринуждённо одним сильным и метким ударом. Если знать, как само собой, элины толк в настоящих щитах знали и воевать с ними умели. Даром, что было это ещё при царе Горохе, Именно они создали тот самый строй щитоносов, копейщиков, гоплитов. Много из этой греческой науки потом было переработано Александром Македонским и использовано им при разработке и организации знаменитой македонской фаланги. А после него уже римлянами и трансформировалось в непробиваемую римскую черепаху из тяжёлых квадратных скутумов. Чёрт его знает, как это чудо По строению ближе к агивскому гоплону, а по форме к фракийскому лунному щиту пельти, что я сейчас держал в руках, а чутилось в запасниках Византии. Но факт остаётся фактом. Это наследие древнего Апиллапанеса сейчас здесь, за тысячи километров от Аркадии. Демян с довольной улыбкой смотрел на меня и теребил себя за ус. Я даже представить не могу, что же нужно сделать, чтобы князь вручил тебе такое. Заполучить это сокровище свои руки на первый день после появления тут, всё равно что найти алмаз в несколько карат на пыльной и стоптанной тысячами следов дороге. Демян, я не могу это принять. Слишком дорогой подарок для человека, которого ты сегодня впервые увидел. Обидеть меня хочешь? Бери, говорю. Не ломайся, что красна девка на синовали, сказал твою теперь и точка. Пчеловод насупился и глянул на меня таким взглядом, что мне сразу же стало неловко за свой отказ и захотелось извиниться, что я тут по ошибке его воздухом дышу. Я кивнул в ответ и ещё раз ласково погладил щит, окончательно приняв его в своё владение. Примерился к нему так и сяк и остался полностью удовлетворённым. Он сидел идеально. Тяжеловат, правда, но с прокачкой силы эта проблема уйдёт на второй план, я думаю. Я ведь едва-едва его нижний лимит по силе превысил. Вот и тяжеловато мне пель-то кажется. Лицо Демьяна, наблюдавшего за моими действиями, сразу разгладилось. И он продолжил прежним голосом. «Вижу, не впервой тебе щит в руках держать. Вот и славно. Я, когда только тебя увидел, подумал, что с тобой грядут великие перемены. А как ты мне ожерелье духа медвежьего под нос сунул?» Я окончательно уверился и щит решил тебе передать. Хорошие вещи должны служить хорошим воинам, а не пылиться чёрт их где на богами забытой пасеки. К слову, я по поводу того ожирения как раз и позвал тебя поталковать. Ты что, про хозяина медвежьей рады знаешь, кроме того, что я тебе до вечера сболтал? Ну, так слушай. Леший наш лесной, с которым у воеводы стычка была, не злой вообще-то дух, просто он тишину любит и страх, как не жалует, когда к нему без спросу гости приходят. А воевода наш по молодости и глупости залез тогда прямо в маревонную. Ну, тот и решил его проучить. Хорошо хоть Игорь Святогорович живой опосле остался. Не думаю, что леший не смог его победить. Пожалел, скорее всего, молодого до раннего. Вот и поддался. Ну, до да сказ не о том. Когда-то давно старики рассказывали, случилась перепалка между этим самым лешим и ещё одним духом лесным, Аукой. Эхо лесное еле не слыхал. Аука добрый дух, но уж больно болтлив он. сам слыхал не бойсь, как передразнивать любит, а леший наоборот тишину уважает. Ну и вышел там у них разлад до да драки. Что уж там и как неизвестно. Только после этого Аука пропал и не было его в окрестных лесах. Мне прежний наш волх в Паномар толковал как-то за кружками даухи, мол, леший Ауку в ожерелье заковал. и доверила жирели то медведю самому большому да сильному какого в округе нашёл назначил его значит охранять окрестные леса и всё бы хорошо только вот совсем недавно сорвал тыковку нашему хозяину но ну, а дальше ты знаешь только вот не задача не мог окаука что медведя хранил так просто умом тронуться случилось что-то с ним неладное и надобно нам выяснить что именно по зарес надо потому как дела нехорошие окрест твориться начали кабы нам тут всем нечести на блины не дождаться и так разумею а строг о строгом только если с нижних планов бесы либо нежить из высших полезет Нас тут всех по ветру пеплом развеют, а черепушками в бабки сыграют. А уко не самый слабый дух, чтобы его так просто к ногтю прибрать можно было. Какой-то сильный, тёмный лапу тут свою приложил. Не иначе. Короче, в лепёшку расшибись, но узнай, откуда тут ноги растут. Внимание, вам доступно задание. Пленённое эхо. Демьян поделился с вами деталями загадочного обращения хозяина Медвежьей рады. Необходимо выяснить больше подробностей об этом деле. Обратитесь к волхву Тихону Острогу аспид камень за дополнительной информацией. Награда неизвестна. Приняв задание, я кивнул его вов активно и вкладки и задумался. Если всё так, как говорит Демьян, то встреча с этим аукаем может помочь мне пересечься с Лешим, либо выудить информацию о нём. «Не думаю, что старый враг Лешего будет что-то скрывать». Облизнулся, как кот на сметану. «Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Но тут меня немного осадил голос Демьяна. «Ты, Олег, раньше времени не радуйся. Я тебе это дело доверил потому, как других претендентов не наблюдаю. А сам я зарекся в руки палец убрать. Да и навыки у меня уже не те». Только ты пока что слабоват дело это исполнить. Так что дуй, милдруг, в дружину, и учись, с какой стороны защит браться нужно. И еще надо б на тебе так и так к волхву нашему нынешнему Тихону завернуть. Пусть он тебя просветит, как и что насчет стихий. А как вообще эти стихии выбирать? «Садова голова! Не ты выбираешь, а тебя выбирают!» Тихо нам грибочков его особых покушаешь, он тебя на ближний верхний план проводит. Там и определишься, духи какой стихии к тебе неровно дышат. И ещё, вижу я, ты тоже путь щитника выбрал. Будь иначе, тура своего я бы тебе ни за что не отдал. «Говорю я это к тому, чтобы ты знал, что я кое-какие умения да навыки показать смогу, но для бестихийных воинов там только общие, да и те самые простые, их тебе и в Атаге Воеводиной найдется кому показать, а вот как со знаком своим определишься, приходи, там уже чего похитрее да позабористее продемонстрирую, посыл мой уловил?» Демьян усмехнулся, теребя бороду своей ручищей. В его глазах заплясали искорки азарта и довольства. "Спасибо, Демьян, за науку и подарок твой царский. Не подведу. Ну, вот и ладненько. Я на сегодня с делами закончил. А ты как, Свободин? Не желаешь ли со мной медовухи свежего урожая отведать?" Отказывая Демьяну, вручившему мне сейчас столь ценный дар, было как-то неловко. Поэтому я согласился, И пасечник вытащил на завалинку приличных размеров бочонок. Медовуха оказалась не приторной, лишь чуточку сладковатой и пилась на удивление приятно. А закусывали мы караваем свежего белого хлеба и такими же свежими сотами, сочившимися янтарным мёдом. Вечер протекал за неспешными беседами. Демьян делился своим богатым прошлым, рассказав много интересного о своём участии в походе вещего Олега на Константинополь. А я слушал и размышлял о том, каким образом виртуальная алкоголь объяняет виртуальное житие. В общем, мы культурно проводили время. Правда, вот конец вечера у меня как-то смазался. А строка с питкеминг. Дом воеводы. Разбудил меня запах, запах свежескошенного сена, такой душистый и дурманящий, что мне сразу же перехотелось спать. Но только я решил открыть глаза, Организм не тактично намекнул, что время для подъема выбрано явно неподходящее. Ох, да чего же паршиво! Не знаю, как там насчет опьянения виртуального тела виртуальным алкоголем, но похмельный синдром у него самый, что ни на есть при паршивый и натуральный. Во рту будто батальон кошек нагадил, голова гудит, как церковный набат. Язык, что бревно, тяжелый и сухой, да к тому же горта не прилип. Да уж. Вот поэтому я весьма и весьма негативно отношусь к попойкам и к алкоголю в целом. Каждый раз одно и то же. Просыпаешься на утро, и мало того, что ничегошеньки не помнишь, так ещё очень хочется узнать, что же ты такое делал, что на утро так хреново. Ну, уже ничего не попишешь, раз проснулся, надо вставать. Дичайший сушняк не даст мне валяться дальше. Я собрался силами и рывком, будто вырывая шатающийся зуб, поднялся и встал. И снова реальность без всяких осуждений намекнула мне о неуместности и никчемности моего существования. В глазах потемнело, по темечку будто кто дубиной врезал. Стиснув зубы, терпел пару секунд, пока слабость не отпустила. Осмотрелся. Я лежал на сеновале в самом настоящем душистом сене. Мне думалось, что я со своим термоядерным перегаром тут смотрюсь словно чужеродное тело. Но спустя мгновение всё лишнее вылетело из моей головы. Рядом стояла кромка с какой-то жидкостью. Я метнулся, раненным зверем, схватил её обеими руками и присосался к ней не хуже иной пиявки. Квас, ещё прохладный деревенский квас. Свитай корово, с роду с таким наслаждением не пил. Довольно объёмистая кринка опустила за секунды. Никогда не думал, что умею так быстро поглощать жидкости. Да уж, о некоторых своих сверхспособностях узнаёшь только в критических ситуациях. Хороша ложка к обеду, как говорится. Ладно, философия дело хорошее, но пора и дальше двигаться. Водно-солевой баланс малость поправил, так что нечего тут рассиживаться. Я никак не мог вспомнить, как тут очутился. У Демьяна никакого синавалы впомине не было, и его скромная и маленькая избёнка не предполагала наличия этой хозяйственной пристройки. Да и домашним Демьяновым животным сена ни к чему, им больше цветущее разнотравье по душе. Так что надлежало мне для выяснить, где я нахожусь. Спустившись и навало, я первым делом удивлённо поздоровался с матрёной, воеводовой женой, в ответ на её хитрое хихиканье. По часа затылок и вышел на крыльцо. А, ну понятно, где оночка ротал. У дома воеводы было таковых два: парадное, выходившее на главную улицу, где тусовалась охрана и через которое он принимал гостей, а ещё было то, через которое вышел я. Чёрный вход или типа того. Оно выходило в закрытый дворик с хозяйственными постройками, колодцем и банькой. На заваленке перед домом расхристанный и в одной рубахе сидел сам воевода. Только глянув на него, я тихо выпал в мелкодисперсный осадок. Рядом с его маркером и именем было значение репутации с персонажем. Это я вчера в настройках включил для удобства. Но удивительное было в том, что само значение было малость крупновато по сравнению со вчерашним днем. Аж 127 единиц. Мама дорогая! Чем же мы это вчера занимались таким интересным после того, как товарищ Сэм изволил отключить собственную память. Надеюсь, без всяких там садомитских. Да и воевода вроде нормальный мужик. Жена, ребёнок. Ха-ха, шутка юмора такая. Ага. Игорь молча сунул мне кринку, которая на этот раз оказалась клюквенный морс, и хитрым прищуром уставился на меня. При этом морда лица у него была Как у кота, который втихую банку сметаны умял. Эх, и горазд же ты дружиньник медовуху хлебать. Пришли ко мне вчера с этим баломутом пчелиным, от сна оторвали, а потом ещё и нас пор пол бутылки горилки махом выпить, давая меня уговаривать. Воевода откровенно ржал. Айки-дики жеребец. Так, самое интересное начинается. Я себя за эту особенность просто ненавижу. А вот мои друзья наоборот обожают. Правда такое случается крайне редко и именно по этой самой причине. Стоит мне выпить, моя личность растворяется в дымке тумана, а на её место приходит некто до да ужаса шкадливый и безбашенный. Каждая моя попойка отмечается с таким размахом, что меня потом только что по телевизору не показывают. А я на утро не знаю, куда свои глаза девать от стыда перед соседями. Однажды я ездил в гости к другу в Питер. Мы с ним и ещё одни в нашем общем знакомом выпили за встречу, обернулось это для меня таким-тотальным коллапсом личности, что я до сих пор спокойно не могу это вспоминать. Я сам ничего на утро не помнил, как обычно, и проснулся в добром здравии, не подозревая о наступающей беде. Неладное почуял, когда увидел красное как помидор лицо друга, который давился от еле сдерживаемого смеха. Вернее, нет, не смеха, а дикого лошадиного ржача. Я с упавшим сердцем спросил его, в чём дело, а тот просто подвёл меня к своему портативному терминалу и ткнул на нужное видео на Ютубе. Записывал, видимо, кто-то из случайных прохожих на свой видеорегистратор нейролинка. Есть такая группа товарищей, Они постоянно так ходят и всё подряд записывают. Не знаю уж, инопланетяна не надеяться увидеть или ещё что, что там пусто было. Мой позор набрал уже несколько десятков тысяч просмотров. Но ведь было ещё только утро. Файл залили в середине ночи. На нём ваш покорный слуга в совершенно невообразимом костюме или скорее отсутствии ионного творит непотребства. Разы и может считаться костюмом туземная юбка из собственного времени и каких-то ленты здоровенный венок на голове. Где, скажите, где я, пьяный, на окраине Питера умудрился найти цветочный венок? Да к тому же весь размалёванный маркером с ног до головы какими-то таинственными письменами. И вот этот чудак всёобщему удовольствию толпы скачет по Петергофу, как заводной заяц, удирая от стражей порядка. Прыгает из фонтана в фонтан, во всю глотку орет матерные частушки и травит анекдоты про ментов. В конце концов, когда меня загнали в угол на причале силами целого десятка служащих правоохранительных органов, я с криком «Если милиционеры — это менты, то полицейские — это понты», сигаю в море и плыву к приближающемуся к берегу прогулочному катеру, куда меня с удовольствием втащили. Бедные менты больше не в силах сдерживаться, ржут, аки-демоны. Один из них от смеха валится с причала в воду, опять же ко всеобщему удовольствию. Толпа громко гогочет и что-то скандирует. Занавес. Запись длилась какую-то пару минут и за полгода своего существования набрала огромное количество просмотров. Друзья потом шутили, что если бы видеорегистратор был на шее у меня, я бы заработал дикие бабки на том же самом Ютубе. Но мне-то не до смеха было. Я потом ещё лет 5 дико-дико стримался ездить в Питер. Не дай бог, кто узнает лицо. Но все мои мольбы рассказать, что было до и после этого видео, эти изверги, друзья мои в смысле, наотрез отказались мне рассказывать, как я их не умолял и не сулил все блага мира. Гады. Единственное, нашел в кармане своих джинсов визитку топ-менеджера какого-то ресторана, на которой тот ручкой написал, что их ресторан всегда будет рад бесплатно обслужить меня в любое время дня и ночи, и сердечно за что-то благодарил. Я думал, решил в этот ресторан больше не заглядывать. Ну его. Тем временем я мыгорь дождался, когда я ополовинил кринку и сказал: "Тебя, брат, теперь все девки во строгие приступам брать будут. Да и бабы молодухи, что пока без мужиков, вниманием не обделяют". Я на этих словах аж поперхнулся. Хорошо хоть попить дал. Так бы трендес мне наступил окончательный и бесповоротный. На мой умоляющий взгляд зловердный воевода рассмеялся своим приятным баритоном, хлопнул сначала себя по коленям, а после меня по плечу и произнёс: "Да не переживай, дел-то. В пруду в Острожском искупался голышом, с кем не бывает спьяных кто глаз. Зато и людей посмотрел и себя показал. Да уж, показал, называется. Самое интересное, после моих попоек было весело всем, кроме меня." Мне как раз наоборот. Печально-печально. Ну да ладно. Субъективная реальность штука такая, неоднозначная. Смирись, смертный, и влачи свое жалкое существование. Ага. Ну вот дружеский тон первого лица строго меня порадовал и несколько скрасил мое кислое после вчерашней попойки настроение. И еще вчера Игорь разговаривал со мной сухим официальным тоном, а сегодня посмотреть на нас со стороны, так старинные приятели прямо, не разлей вода. Я подошёл к колодцу и раз за разом опрокинул на себя несколько вёдер студённой, словно жидкий азот, воды. Арктический холод на секунду выбил из меня дух, зато потом по всему телу вместе с толчками забурлившей крови, пытающейся согреть продрогшее тело, разлились приятное чувство бодрости и умиротворения. Алкогольный угар потихоньку испарялся. Я пружинисто пританцовывая на носках ног, провёл серию ударов по воздуху, потом подсечку и еще серию ударов. Потянул растяжку, покрутил торс, потом размял руки, пристроился к крылечку, выжал от души полтинник с кулачков, с удовлетворением хекнул и шарахнул ногой с вертолета по стояку. Ого! Практически на уровне головы. Неплохо, если учесть, что разогрева никакого. Удивительно, удовлетворенно подумал я. Наслаждение от повышения мышечного тонуса в точности, как в реальном мире. Та же лёгкость и эйфория во всём теле. Красота одним словом. Заверните две в газетку. Матрёна принесла мне чистый рушник, которым я с удовольствием до красна растёрся. Игорь в это время стоял, опёршись на ворота, руки в замок на груди и с удивлением наблюдал за моими манипуляциями. Моё удручённое вчерашнее состояние улетучилось вместе с парами алкоголя. Вчерашние переживания выглядели дурным сном, и я этому был несказанно рад. Нужно придерживаться плана и двигаться вперёд. Раз сейчас выйти из бэкварда я не могу, нужно озаботиться тем, чтобы когда такая возможность появится, я был к этому готов. Я ведь явно вошёл сюда по собственной воле, и значит, цель у меня была, а следовательно, нужно и дальше собирать информацию об этом странном VR-мире и качаться, дабы не улететь на обнуление и эту самую информацию не потерять. Раз уж я участвую в эксперименте, Нужно давайте экспериментаторам информационную пищу. Глядишь, за одной и сам восстановлю память о потерявшихся двух месяцах. Станет ясно, за каким чёртом я вообще вписался в эту авантюру. Как бы там ни было, у меня теперь есть 100 плюза ветных очков репутации с первым лицом селения, и можно двигаться далее по пунктам для реализации квеста на такую желанную броню лешего. Раз уж решил играть до победного конца, нужно обеспокоиться о сохранности собственного драгоценного тела. Да и сама по себе положительная репа штука полезная. Никому она, по крайней мере, ещё жить не мешала. Мы посидели, поболтали с Игорем ещё немного, и я окончательно осознал, что мы теперь закадычные друзья. Ха-ха, точно закадычные. Закадых вчера заложили немало. Поинтересовался судьбой Рика и узнал, что тот с утра пораньше забегал в поисках меня, а затем подорвался к Севастьяну. дабы определиться уже со своей специализацией. Это хорошая новость, что я вчера смог встрехнуть парня. Раз он с рвением взялся за прокачку, это уже хороший знак. И, кстати, неплохо бы мне к местному волхву заглянуть и к кузнецу тоже что-то по обмундированию решить. Ибо ещё голять в одних только сапогах лешего явно не к амельфу. Вполне по-дружески попрощался с гостеприимным воеводой и потопал искать загадочного волхва. потому что сейчас самое время заявиться к Тихону, поболтать с ним немного насчет ауки и моего ожерелья, а после еще навестить Булата, так, если мне не изменяет память, зовут местного кузнеца, и потолковать с ним насчет обмундирования, да и оружие какое-никакое мне воево да обещал, от щедрот душевных. На улице я столкнулся с Риком, когда тот летел куда-то как угорелый. Тормознул на месте, спросил, как я себя чувствую, Я даже немного удивился, а потом вспомнил, что творилось вчера, и улыбнувшись, ответил, что в порядке. А утреннего похмелья в организме и вправду не осталось даже и следа. Я в свою очередь поинтересовался, как у него настроение и где он обустроился на житё бытие. Тот ответил, что в порядке, и что его Севастьян сосватал к своей племяннице в Постояльце. Та жила одна. Муж полтора года назад сгинул где-то за болотами. Настя так звали молодую вдову. 21 года от роду, замуж снова не торопилась, и к тому же сама была охотницей и неплохим стрелком, именно поэтому к ней Рика и отрядили. Тот выбрал стезю ловкости и профессию застрельщика, а Настя будет его натаскивать. Ну и пусть, лишь бы впрок все шло. Шустрила пристроился даже лучше моего, пожалуй. Я поинтересовался у него, что у него есть хорошего из скиллов. Тот смутился и ответил, что он всего третий уровень. Так как опыт с медведя дали только мне, а ему улыбнулось лишь задание. Жаль, жаль. Ему холодный расчёт тоже в тему пришёлся бы. Но на нет и сюда нет. Короче говоря, он одно очко кинул в профильное оружие, удивив меня информацией, что луки тут проходили как метательное оружие. Хм. А ведь если подумать, то лук и вправду метает стрелу, используя энергию растянутой тетивы, а не стреляет. Это такой выверт человеческой логики. Любопытный факт. Второе очко умений новоявленный застрельщик потратил на ауру Кровавый след, дававшую дополнительный урон по лесным животным и нечести, урон от кровотечений и немного скорость атаки и прямого физического урона. И что самое замечательное, по его словам, так это то, что аура, как и моя аура боевого духа, действует на союзников. Я так прикинул, и вышло, что если соберутся 10 представителей разных классов, толку от них будет на порядок выше, чем от каждого в отдельности. потому что эффекты и хаур будут стакаться. Надо запомнить. А теперь он носится по поручениям Севастьяна. Добивает еще сто единиц опыта до четвертого уровня. А потом еще со своей этой Настей попрактиковаться. У лучников прокачка пассивной обилки тоже от чистоты использования оружия идет. Считай, больше стреляешь по врагам, скорее качаешься. Так что ему полезно. Пусть тренируется. Отпустив Рика, я с легким сердцем порулил напрямую к Тихону.